Глава 18 Дьярви. Всё утро у меня душа была не на месте. Мало того, что медведи развели активность прямо у меня под носом, а я ничего и не заметил, так еще и моя розочка словно под землю провалилась. От стыда, что ли? Мы обыскали все. Но, увы... Еще и пришлось к храму приставить охрану, зато узнал, что сюда движется небольшая армия перевертышей. Эта служанка, лисица, оказалась женщина не глупой. Она, как на духу выложила все, что знает, и о чем только лишь догадывается. Не зря Брек на нее глаз положил, учуял достойную пару. Но по факту сейчас я оказался ни с чем. Благо, хоть леди Розанну нашел начальник охраны и вернул ее в покое. Хотя бы один перевертыш здесь здраво оценивал свое положение. Вот пусть ее теперь и охраняет. Медведь же свое еще получит. Как только пройду ритуал с этой ведьмой, так вздерну его на стене, чтобы остальным уроком было. «Что ты мечешься, Дьярви? Успокойся!» Вегард все утро смотрел на меня, посмеиваясь. «А я не могу успокоиться!» — зарычал я на него. «Ты нашел ее?» «А чего искать? На твою свадьбу соберется народ, она должна будет стоять в толпе. Рыжеволосую девушку сложно не заметить. Я бы на твоем месте больше о невесте переживал». «Да нужна она мне!» Что они переживать? С вечера приставили к ее двери охрану и все дела. Пусть посидит в заперти до самой церемонии, ну и в храм явится под присмотром. Потом всуну ей сундук золотом в руки и отпущу с миром. Плетение как с рук уберешь. О чем ты? Я что, дурак истинный ритуал проводить? Нарисуем и все дела. Как все просто звучит. Брат рассмеялся и, поднявшись, зачерпнул из ведра кружкой воду. Прищурившись, глянул на меня и опрокинул ее на горячие камни. Небольшая комнатка наполнилась паром. В замке оказались неплохие бани. Приказав растопить одну из них, я пытался смыть с себя пыль дорог, а еще очистить разум от ненужной шелухи, но расслабиться не мог. Вернувшись на лавку, Вегард запрокинул руки за голову и закрыл глаза. Он блаженствовал. Вот у кого голова ни о чем не болела. «Что дальше делаем?» — лениво поинтересовался он. «Все по плану. Брак. Разгоняем перевертышей и укрепляем стены. Ты казармы видел? Они разрушены, плесень по углам, крыша протекает». Он перечислил мне все проблемы этого замка, а я мысленно возвращался к своей женщине. Вот точно непростая девица. Среди арендаторов искать ее нужно. «Дьярви, ты слушаешь?» «Нет», — честно признался я. «Это теперь твои заботы. Стройте новые здания, разбивайте сады, возделывайте поля, разводите скот и найди мне...» Мою розочку. Что с южными кланами? Тоже моя забота. А что с ними? Я пожал плечами. Если не дураки, то развернутся и уйдут. А если нет? Значит, удобрим их кровью нашу землю, брат. Все польза. Я отмахнулся от него. Ты сегодня не в духе. Завтра свадьба. Радуйся. Сейчас попрыгаю от счастья. Главное, чтобы мое сердечко другому отдать не успели. Не все ли равно? Белый оскалился в улыбке. Выкупишь девчонку, заупрямится жених или отец, так петлю на шею. Я тяжело выдохнул и обтер лицо ладонью. Ненавижу жару. Проворчав, покосился на брата. Тот блаженствовал. Конечно. Ты же дух ледяной стужи, Дьярви. И зная это, ты раскалил воздух до предела? Он улыбнулся. На меня лукаво глянул его дракон, даже не скрывая свое присутствие. Пойду ополоснусь. Поднявшись, я вышел из парилки и, забравшись в высокую бочку, пустил в нее поток холодной воды. Она напором потекла из трубы, торчавшей из стены. Расслабившись... Откинулся на бортик. «Вот так-то лучше», — довольно протянув, прикрыл глаза. «Кажется, я задремал». «Диарви, свору псов на твою голову, что ты творишь?» Услышав громкий вопль белого, распахнул глаза и тут же засмеялся в голос. «Тебе смешно? Ты заморозил здесь все. Он указал на стену, по которой расползлась изморозь. На тазах и черпаках виднелся слоиние. «Ну, бывает», — отмахнулся я. «Растопи, дел-то». «О, да, я растоплю, так растоплю». Подняв руки, он, не раздумывая, сформировал огненный шар и прицелился. У меня была всего пара мгновений, чтобы убраться с пути драконьего пламени. Уперевшись в края бочки, я дернулся вверх и выпрыгнул, Обернувшись, только и успел заметить, как к потолку взвелся огненный смерч и пар. Сдурел Вегорд. Зарычал я, тут же ударил руку обо что-то странное. Опустив взгляд, замер, не зная, то ли мне смеяться, то ли злиться. «Какая очаровательная юбка!» — оценил одеяние огненный дракон, поддевай меня хриплым басом. «Все дамы обзавидуются!» Выпустив своего зверя, я взглянул на этого шутника тяжелым взглядом, а потом кулаком ударил по широкому кругу льда, образовавшемуся вокруг моей талии. На пол упала сначала одна половина моего невольного наряда, затем другая. Криво усмехнувшись, я продемонстрировал братцу внушительные клыки. «Расслабься, Дьярви!» — прорычал он. «Еще один день, и все будет закончено». Выдохнув, я взял свое тело под контроль и потушил всполохи магии. Кажется, с водными процедурами покончено. Схватив отрез сухой ткани, растёр тело. «Где там завтрак?» «Я приказал подать сюда. Наверное, уже накрыли стол». Обернув ткань вокруг бедер, мы вышли в предбанник. На небольшой лавке у самого входа сидел мальчонка-служка, Стоило нам показаться из-за дверей, как он вскочил и вытянулся по струнке. Накрывать на столы, лорды! Затараторил он спешно, а после поняв, что слова-то ему не давали, смолкой побелел. Столько ужаса отразилось в детских глазах. Что сташевался? поддел его Вегард. Беги на кухню, пусть несут мясо до медовухи и поторопи их. Мальчонка мотнул беловолосой головой. И шмыгнул наружу, заплетаясь в собственных ногах. Заметил странность? Брат опустился на лавку и размял шею. Они совершенно не знают, как вести себя с хозяевами. Все какие-то запуганные, неуклюжие. «Какой замок такой народ?» — проворчал я, собрав собственные вещи, перекинул их на высокую лавку у стены. Тяжелая, золотая. Украшенная рубинами фибула, выполненная в виде лошадиной подковы, упала на пол и закатилась в угол. Ругнувшись, достал ее и бросил сверху на плащ.